Глава седьмая. Карина. Поднимаю подъемник на полметра и заглядываю внутрь. Марк мог отправиться в обход по нашему погребу, поэтому я не стала поднимать лифт полностью. Но Громов сидит, привалившись к опоре, точно в той же позе, в которой я его спускала в гараж. И мне это не нравится. Держись, предупреждаю на всякий случай, и поднимаю платформу. Громов не двигается, И я приседаю возле него на корточке. Голова опрокинута назад, глаза закрыты. Эй! Легонько трясу за плечо. Марк, ты уснул? Он с трудом разлепляет глаза, подернутые мутной пеленой, и пробует на мне сфокусироваться. А я даже через скань чувствую, какой он горячий. Лихорадка. У парня началась лихорадка, и, судя по его виду, врачебная помощь ему необходима прямо сейчас. Я все понимаю. Босс лысой башкой мне тоже очень не понравились. А еще у меня были самые разные мечты, некоторые довольно смелые. Но о том, чтобы Громов скончался у меня на руках в моем гараже, я не мечтала никогда. Бегу к пикапу, заворачиваю за дом и подъезжаю к подъемнику. «Марк, тебе надо в больницу, срочно!» Пытаюсь его поднять, но он неожиданно резко отбрасывает мои руки. «Нет». Ну, у тебя жар!» «Пробую спорить. Дай мне жаропонижающее. Или у тебя дома нет лекарств?» Опять он обижает меня и мою семью недоверием. «Есть, но проблему это не решает. Ты не повезешь меня в больницу. Он даже зубами скрипит от злости. И я сдаюсь». «Хорошо. В больницу не хочешь? Поедем к дяде Андронику». «Куда?» «Сосед у нас есть». «Ну, как сосед?» Он живет в поселке. Это недалеко, отсюда всего два километра. Мы весь поселок соседями считаем». «Он врач?» «Да, но он не практикует». «Ты уверена, что он будет молчать?» Мар говорит надсадно, с трудом. Из его груди вырываются хрипы, а дыхание тяжелое и прерывистое. Похоже, он сам не понимает, насколько все плохо. Хуже всего, что дядя Андроник не то, чтобы станет молчать». 90% вероятности того, что он в принципе не сможет говорить. Тем более в такое время. И весьма к нему с утра, возможно, у нас бы были шансы. А так все очень призрачно. Дядя Андроник любит выпить, вздыхая, объясняю Марку. Поэтому его с работы выгнали. А доктор, он был прекрасный. К нему весь поселок до сих пор ходит. Я к нему кота нашего носила. Давно, года три назад. Вылечил. «Так он ветеринар?» — непонимающе переспрашивает Громов. «Почему ветеринар? Он очень хороший врач, а хороший человеческий врач и кошку, и собаку, и даже козу вылечит. Тетя Филоменева он вылечил». Марк непонимающе моргает, обессиленно роняет руку и снова закрывает глаза. «А я осознаю, что наши переговоры слишком затянулись. Открываю дверцу, беру Марка под руки и пробую тянуть». «Надорвешься», — шепчет он с закрытыми глазами. «Я сам». Он упирается здоровой ногой, цепляется руками, и я буквально заталкиваю его в машину. Достаю аптечку, там есть пластинка жаропонижающих, впихиваю громовую таблетку сквозь зубы и даю запить водой. Завожу двигатель. «Ты так и не объяснила, почему решила, что этот Андроник будет молчать?» — не унимается Марк. Что бы я ни говорила, его выдержка и живучесть меня покоряют. Или это начало действовать жаропонижающее. Тогда у него сумасшедший метаболизм. Я ничего не отвечаю не потому, что не хочу разговаривать, а потому, что мы уже приехали. Оставляя машину за воротами, вхожу в калитку. Здесь не заперто. И в доме я уверена, все распашку, Но я все равно стучу. «Дядя Андроник! Дядя Андроник!» и ног не чуя от радости, когда слышу за дверью шаркающие шаги. Он не спит. «Чего тебе, коро?» Дверь распахивается, и на пороге появляется помятая, чуть скособоченная, но громадная фигура Андроника. «Чего голосишь?» Его взгляд мутный и при этом осознанный. От него пахнет спиртом, значит, снова пил без остановки на сон. А может, и во сне прикладывался. Мне крупно повезло, что наш сосед пока держится на ногах. Калимэра, дядя Андроник. Я собаку сбила, — говорю торопливо. Поможете, Кирия? И честно моргаю изо всех сил. Андроник смотрит на меня, словно переваривая слова, согласно кивает и выдает. Пойдем. Он приглашающе машет и разворачивается в сторону коридора. Но я хватаю его за рукав. Не туда, Кирия, в машину. Он послушно идет за мной. Мы подходим к пикапу и останавливаемся возле Громова, откинувшего голову на сиденье. Некоторое время Андроник рассматривает мужчину, затем поворачивается ко мне. «И где же собака?» «Там она», — неопределенно взмахиваю рукой. «А это ее хозяин. У него с ногой беда». «Мне стыдно. Очень и очень. Прямо до слез жалко доброго Андроника». Но я по опыту знаю, что в таком состоянии, как сейчас, он запоминает только начало разговора, а потом действует как зомби. Однажды мы с мамой так намучились, пока отдали ему деньги, которые папа одалживал на постройку подземного гаража. Они выросли вместе, жили на одной улице и хорошо ладили, хоть Андроник и старше. Потому папа и попросил занять в долг. Тогда банк, в котором родители держали деньги, обанкротился. Их выплатили только позже. И мы с мамой привезли долг с процентами». Андроник был уверен, что папа приходил за виноградом и упорно отказывался брать деньги обратно. А папа, прежде чем в долг взять, сначала помог соседу виноград собрать, и тот ему два ведра с собой отсыпал. Вот и помнил про два ведра винограда, а про деньги не запомнил. Пришлось домой ехать с договором, который папа его подписать заставил. Так бы ни взял. Сейчас, если кому-то вздумается спросить старого андроника, когда и зачем приезжала дочка Николаса Ангелиса, он скажет, что она приезжала с утра лечить сбитую собаку, а какой это был день, и не вспомнит. Мысленно прошу у доброго соседа прощения сто тысяч раз, а он примиряется, чтобы было удобнее, и взваливает Марка на плечо: Я только ойкнуть успеваю. Громов тот вообще в полнейшем шоке. Андроник несет его в дом легко, как будто тот невесомое пёрышко, я семеню следом. Вносит Марка в просторную комнату со столом по центру и сваливает его прямо на столешницу. Стаскивает штанину и несколько секунд разглядывает ногу. Затаив дыхание, смотрю, как на моих глазах происходит настоящая трансформация. Плечи немолодого мужчины распрямляются, взгляд становится более осмысленным, только руки чуть подрагивают. Из-за этого Андроника лишили практики. Он хирург, а хирург не имеет права на дрожащие пальцы. Так он папе говорил. Он вышел в операционную с трясущимися руками, и это стоило жизни молодому мальчишке, влетевшему в дерево на мотоцикле. Теперь Андроник помогает людям, как костоправ и травник. Причем тайно. На легальную деятельность у него нет лицензии. И лечит он травами, мазями и руками. Вот и сейчас он водит рукой над Марком, причем не по ноге, а в области живота, затем одним движением перебрасывает его на живот и кладет на поясницу обе ладони, переплетенные пальцами. Громов громко шипит сквозь зубы. Травмы были? спрашивает Андронник нормальным, не скрипучим, как обычно, голосом. Были, Сидит Марк, сморщившись от боли. Я подхожу ближе и не смело глажу его по руке а он неожиданно крепко хватает меня за ладонь. «Так плохо, дядя Андроник?» — спрашиваю чуть слышно. «Что с моей ногой?» — Громов шумно дышит, на лбу выступают капельки пота. «Беда у тебя, парень. Только не с ногой, а с твоим позвоночником», — качает головой Андроник, двигая сплетенные ладони по спине вверх. «Если не справитесь, ты не сможешь ходить». «Кто справится?» «Я?» — поворачивает голову Марк. «Доктора, светила разные, хирурги. Я тебе тут не помощник. Я только ногу в рабочее состояние вернуть могу. А вот тут у тебя трещина. И здесь смещение. Тебе операция нужна. Или сядешь в инвалидное кресло». «С ногой что? Перелома нет?» «Нет. Защемила твою ногу». Вот ее и разнесло. «Авария!» Мы с Марком синхронно киваем. Андроник достает из шкафа баночки и начинает колдовать над ногой Громова. Колдовать в прямом смысле. Водить руками, мазать мазями, накладывать повязку. «Вот, держи», — протягивает мне баночку. «Наноси два раза в день, утром и вечером, как я делал. Запомнила?» А вот эту настойку давай три раза в день по столовой ложке. «Хорошо, Кирия. Спасибо. Я едва сдерживаю слезы. Слишком внимательно смотрят сейчас на меня мутные глаза». Андроник также без малейших усилий взваливает Марка на плечо и несет в машину. С предосторожностями садится на сиденье и поворачивается ко мне. «Не переживай, малышка-коро. Выздоровеет твоя собака» если будет правильно раны зализывать». «Спасибо, дядя Андроник. Чтобы его обнять, приходится вставать на носочки. И шепчу в ухо. Простите». «Все правильно, деточка. Ты все правильно делаешь». Он гладит меня по голове, как маленькую, резко разворачивается и скрывается в доме, громко хлопнув дверью. «Что за странный дядька?» — удивленно смотрит на меня Марк. «Я не понял». «Он пьяный или нет?» Я только пожимаю плечами и трогаюсь с места. Домой едем молча. Громову, если не лучше, то как минимум не хуже. Не знаю, на чем Андроник настаивает свои зелья, но лицо Марка больше не напоминает гипсовую маску, и дышит он относительно ровно. Хоть глаза держит по-прежнему закрытыми. Мы уже подъезжаем к воротам дома — как вдруг меня осеняет. Что, если мои непрошенные гости вернулись и поджидают, когда я вернусь? Если не босс, то лысая башка на это точно способен. Марк, спускайся на пол, живо. Тормошу его за плечо. С удовольствием отмечаю, что температура больше не поднимается, его кожа не обжигает ладони. Разве что внутренним жаром. Но кого интересуют мои глубины? Зачем коро? Непонимающе моргает он, но я уже толкаю его вниз, и он послушно спускается на пол. Въезжаю во двор и загоняю машину под навес. С колотящимся сердцем выхожу и иду к дому, цепко высматривая, не мелькнет ли внезапно чужой силуэт. Но в доме пусто, и я возвращаюсь за Громовым. Он явно измотан, передвигается с трудом, Хотя я и подгоняю машину к крыльцу почти впритык. Я тоже на пределе. Мне уже кажется, будто я всю жизнь таскаю на себе этого тяжеленного мужчину. Он в изнеможении заваливается на стул возле моей кровати, и я стаскиваю с него штаны. Футболку Марк снимает сам, и я вижу, что она влажная. Парень основательно пропотел, ему бы снова не помешал душ. Но сил на это нет ни у него, ни у меня». «Подожди, я сейчас». Ухожу в ванную, набираю воду в ковшик. Беру чистое полотенце и обтираю спину, грудь, руки. Громов молчит, но его взгляд слишком красноречиво благодарный. Повторяю несколько раз и обтираю насухо. «Все, теперь ложись спать, я заварю тебе чай». Встаю с корточек. Ноги я обтирала в последнюю очередь. Внезапно мои руки попадают в плен широких крепких ладоней И я удивленно поднимаю глаза. Спасибо тебе, малыш. Резко осторожно вынимает из рук полотенца, целует внутри сначала одну, потом вторую. Теперь я твой должник до конца своих дней. Что ты? Смущенно мемлю, отбирая руки. Ничего ты мне не должен. Ты спасла мне жизнь, коро. Он не отпускает, смотрит прямо в глаза твердым взглядом. «Да я просто...» Продолжаю мемлить, но Громов решительно обрывает. «Тебе надо научиться принимать благодарность, Каро. В этом ничего плохого нет». Не могу вынести его взгляда и отвожу глаза. «Марк, ну правда...» «Пообещай, что ты примешь от меня любую благодарность, Карина. Примешь и не будешь отказываться». Громов сжимает руки... И я удивленно вглядываюсь в его напряженное лицо. Его глаза сейчас такие темные, что зрачок сливается с радужкой. Хорошо, обещаю, сдаюсь я. Только отпусти мне, надо заварить чай. И я тоже хотела бы принять душ. Иди. Марка выпускает меня с видимым сожалением и перебирается на кровать, а я спасаюсь бегством на кухню. Пока закипает вода в чайнике, быстро принимаю душ в гостевой комнате. Спать буду в родительской. Оттуда окна выходят во двор. Не прохлопаю, когда с утра придут работники. Завариваю чай, и пока он настаивается, делаю бутерброды с маслом и козьим сыром. Что-то посложнее Марку пока не стоит есть, чтобы не перегружать желудок. Да и честно, у меня нет уже никаких сил. Ставлю чашку с чаем на поднос, Выкладываю бутерброды и несу в свою комнату, временно бывшую. Но когда толкаю ногой дверь, натыкаюсь на заледеневший взгляд. Марк полусидит в кровати, опираясь на подушки, и из-под лобья смотрит на экран телевизора. Там диктор сухим будничным тоном комментирует кадры с разбитым спорткаром, уже пустым. В результате аварии от удара о дерево Марк Громов скончался на месте. Тело его брата Мартина пока не нашли. Следом идут кадры с аквалангистами, которые ныряют в том месте, над которым разбился автомобиль. Молча ставлю поднос на столик, беру телефон и захожу в облако. Пролистываю записи видеорегистратора. Там набежала целая толпа. Полицейские, медработники и те же аквалангисты. Они решили, что это не Марти, а я говорит Марк безжизненным голосом, потому что знают, что я всегда за рулем, когда мы едем вместе. Как вас можно спутать, не скрывая удивления? Во что никто не может отличить? Теперь очередь Громова смотреть удивленно. Если не сказать с подозрением. Могут. Родители и доктора. Какие доктора? Я же постоянно прохожу медосмотры, малыш. На меня есть целое досье. Медицинская карта называется. Там все мои переломы и вообще вся история. Достаточно сравнить. Мне нечего сказать. Слова утешения застревают в горле, а сменить тему сейчас кажется просто кощунством. Я хотела бы сказать, как мне жаль Мартина, а еще больше жаль самого Марка, который весь как будто заледенел. Даже в ушах лед потому что он меня не слышит. Но я не могу. Я могу только налить чай в чашку и предложить бутерброд. А это сейчас последнее, что надо Марку».